было до аэропорта было ехать 20 минут, но я пыталась уложиться в 10. Альберто остался со мной, и единственная причина, по которой он остался, не могла же я бросить его непонятно где в Эскубельс. Ну и еще он хотел поехать. Да и кому-то нужно было забрать машину Кристины. По пути вглубь острова мы обогнали человека на электровелосипеде, улыбающегося солнцу. Велосипед был красным. Я помнила себе первые цифры последовательности Фибоначчи. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Я поняла, что это похоже на моё пребывание на острове. Одно складывалось с другим, что ему предшествовало. Событие с событием и все нарастало, стремилась в вышину до безумия. По дороге мы проехали огромный билборд с портретом Лики. Казалось, я вижу иллюзию. Я вспомнила ее боль, ее хрупкость и ярость, а тут она возвышалась над горизонтом, как будто была выше этих чувств. Я взглянула на лицо Лики и увидела глаза ее матери. Продолжила вести машину. Игнорировала Альберта. Я ехала под безоблачным голубым небом, стиснув руль так крепко, что поймала еще одно воспоминание Кристины. Она была в гостинице. На стройку проникла группа протестующих. Мысленным взором я увидела надпись «Восьмое чудо света, кала Льонга, скоро». Рядом с Кристиной стояла женщина в очках и с непослушными темными волосами. Я узнала ее. Она уже встречалась мне в другом видении. Сидела с Кристиной в этой самой машине. А теперь я поняла, что видела ее еще раньше, в аэропорту. Она была первой, кого я увидела на острове. Женщина в футболке с энштейном которая мне улыбнулась. Но как только я ее узнала, видение изменилось. День превратился в ночь, а воздух обернулся водой. Теперь я была в море то есть не я, а Кристина. Она погружалась ниже и ниже сквозь темные воды по направлению к сияющей сфере, которая не превратилась в облако, но увеличилась в размерах, и в ней появилась дыра, расширяющиеся отверстие правильной формы, прямо в центре сферы. Оно превратилось в туннель, еще ярче сферы, серебристый немыслимой яркости. И Кристина проплыла в него через этот портал, думая о дочери и надеясь, что с ней все будет хорошо. Когда я вышла из этого микротранса, рука Альберта лежала на моей руке. Он выкрикивал мое имя так громко, как это делал только мой отец. Впереди нас скакала всадница на гнедой кобыле. Я чуть не сбила их. Вовремя увернулась. Кобыла встала на дыбы, но всадница удержалась в седле, с силой вдавив ноги в стремена. Я ощутила панику животного. Она прошла сквозь меня, как барабанная дробь. «Ничего», — проговорил Альберт. Его голос стихал, как волна, по мере того, как я фокусировалась на дороге. «Все хорошо. Хорошо».